возвращаясь в кабинет судья сказал мажуну надо бы проследить чтобы дочь п благополучно добралась до своей тетки одной исчезнувшей женщине вполне достаточно мажун удалился а старшинахун с недоуменной миной на лице спросил я не совсем понял как ваша честь пришли к решению объявленному в конце и я тоже вставил дзиудай Судья Ди сперва выпил пиалу чая, затем сказал, «Когда я услышал признание Пэй Чиу, я сразу исключил Ву из числа возможных убийц. Во-первых, если бы Ву действительно задумал убить и ограбить своего хозяина, он сделал бы это по дороге в Пьен Фу или на обратном пути. Это было бы намного проще, а риск попасться намного меньше. Во-вторых, Ву — горожанин». Он использовал бы нож, а уж никак не серп. Орудие весьма неудобное, управиться с которым человеку непривычному совсем непросто. В-третьих, отыскать этот самый серп в темноте мог только тот, кто работал на подворье и знал, где что лежит. Ву украл денежный короб и лошадей после того, как обнаружил тела. Испугался, что его обвинят в убийстве, а страх вкупе с жадностью... Да еще при столь удобном случае весьма могучий двигатель это похоже на правду заметил дяуда непонятно только с какой стати аквана убивать фанчуна по ошибке ответил судья ему удалось добыть гребешок обещанной девушке и в ту ночь он пробирался к ней наверное надеялся что получив подарок она не откажется побыть с ним еще разок И, конечно же, у них было договорено, каким способом он подаст ей знак, что пришел. По пути к сеновалу он заметил свет в спальне. Это показалось ему странным, поэтому он приоткрыл незапертую створку и заглянул в окно. Света от лампы немного, в кровати он увидел пару и решил, что это Суньян с новым любовником. Он человек отчаянный, поэтому, найдя под навесом серп, Он забрался в комнату через окно и перерезал им глотки. Гребенка же, которую я нашел на полу у окна, выскользнула у него из рукава. Понял ли он, что убил совсем не тех людей, этого я сказать не могу. Скорее всего, сразу заметил Дзяудай. Знаю я таковских. Он никак не мог сбежать оттуда, не обшарив комнату в поисках, чего бы такое украсть и наверняка, взглянув на трупы, обнаружил, что убитая женщина не Суньян. «Кто же эта женщина?» — спросил старшина Хун. «И при тут монах?» Нахмурив густые брови, судья ответил. «Признаться, понятия не имею. Платье, лошадь со звездочкой, время исчезновения — все прямо указывает на госпожу Ку. Но из разговоров с ее отцом и братом я получил, как мне кажется, Довольно точное представление о ней. Связь с этим прохвостом Фан Чуном до и после ее брака с господином Ку прямо противоречит ее характеру. Кроме того, магистр Цао, каким бы ни был он себелюбцем но его полное безразличие к судьбе дочери мне представляется напускным. Не могу отделаться от мысли, что убита была не госпожа Ку и что магистру Цао это хорошо известно. С другой стороны, — возразил Хун, — женщина сделала все, чтобы Пэй и его дочь не видели ее лица. Стало быть, это действительно была госпожа Ку, которая не хотела, чтобы ее узнали, поскольку, по словам ее брата, они с сестрой часто гуляли в полях, и Пэй с дочерью могли знать ее в лицо. Это так, — судья Ди вздохнул. Пэй видел убитую, но, поскольку лицо ее было залито кровью, не признал в ней госпожу Ку. Если, конечно, это была она. Что же касается монаха, то после полуденной трапезы я сам отправлюсь в храм Белого облака и разузнай об этом человеке побольше. Ты, старшина, прикажи подготовить мой парадный паланкин, а вы, Дзяудай, вместе с Мажоном постарайтесь сегодня же разыскать и схватить этого аквана. Вчера вы оба хвалились, что скрутите любого головореза, вот вам и случай». Между делом загляните в заброшенный храм, обыщите его. Женщину вполне могли зарыть и там. Тот, кто украл труп, не мог уйти далеко. «Уж кого-кого, а этого Аквана мы вам, судья, добудем», — ухмыльнулся Дзяудай, поднялся и вышел.